Нарон быстро поклонился. «Лорд, леди, вот привел, кого приказано». Ему пришлось пару раз подтолкнуть, кого приказано, потому что вросшая в пол Берта решительно отказывалась переступать порог комнаты. Да что там, готова была намертво вцепиться в дверной косяк или в самого Нарона. Но под устремленными на нее взглядами хозяев руки онемели повисли, как плетье. подойди сюда девочка наконец нарушил тишину мужской голос в очередной раз подтолкнутая своим проводником берта сделала шаг другой третий колени подкашивались не свалиться бы перед лордами на пол хотя они наверняка сочтут это выражением почтения ближе берта шагнула еще и стала Ноги к столу, за которым сидели лорд и леди волков, но никак ближе не шли. Сцепила перед собой руки, чтобы не видно было, как они дрожат. Избегая взглядом рассматривающих ее хозяев, уставилась на круглый массивный стол. Моргнула. Снова пригляделась. «Уж не это меха лежат?» «Да нет, откуда?» увидела, как белая рука леди Марны коснулась белой же горностаевой шкуры. Голос у леди был высоким и резким. «Нам сказали, ты их добыла. Это так?» Берта кивнула, не поднимая ни головы, ни глаз. «Из-за этих шкурок ее сюда призвали? Горностаев тут нельзя бить? Никто не говорил. Наказать хотят?» В голосе лорда Ирвина, кажется, прозвучала мягкая насмешка. Нарон побудет здесь во время разговора, так что успокойся. Берта покосилась на парня, ее защитник закатил глаза и прислонился к стене в позе скучающего ожидания. Подними голову и отвечай на вопросы. Твоя добыча? Да. Берта подняла голову, но, чтобы не глядеть на хозяев, смотрела между ними в огонь камина. Редкий зверек. Как ты их поймала? Кажется, наказывать за горностаев не будут. Неужто хотят заказать еще? Мех горностаев красив, мягок, приятный к телу, но он на шубу не годится, слишком холодный только для украшения, оторочки одежды на праздничный плащ. Запинаясь поначалу, забывая слова с долгими паузами, но Берта начала рассказывать про устройство ледянки. Примечание. «Ледянка здесь». Ледяная ловушка, установленная в глубоком снегу в местах, где мышкуют горностаи. Конец примечания. Поглядывая на кивавшего лорда, тот казался заинтересованным, мало-помалу начала говорить уверенней. Еще и втихомолку осмотрелась, наконец. Комната была небольшой, сплошь устланной шкурами, увешанной красивыми гобеленами, и казалась даже уютной, словно проживали здесь настоящие люди, а не... Блуждающий взгляд Берты остановился на леди Марне. А вот эту рассказ не интересовал нисколько. Хозяйка рассматривала ее снова и снова, будто пыталась что-то в ней отыскать. Не могла и оттого раздражалась все больше. «Ну, довольно!» Ледяной голос перебил вопрос лорда, какого зверя Берта обычно добывает. «Мы не для того тебя сюда призвали!» как будто Верта сама решила отвлечь владетелей от важных дел пустыми разговорами. Руколеди, по-прежнему машинально оглаживающая чулок горностая, внезапно оттолкнула его, скинув на пол. Примечание. Чулок здесь. Способ снятия шкурки с горностая. Ласки — соболя. Конец примечания. «Забирай свои шкуры и убирайся». и чтобы мы тебя здесь больше не видели. Ну и ну, прозвучало ей впрямь так, словно Берта самовольно заявилась в замок, а не ее зачем-то позвали. По этой команде многие девушки, уже почти не дрожавшие, сделали пару шагов вперед, прежде чем хозяйка вернула себе власть над ними. И над голосом. «Прошу прощения у леди и лорда», Произнесла Берта и поморщилась, голос все-таки чуть дребежал как у старухи. «Но откуда у вас эти горностаи?» Марна молчала, словно показывая, что все уже сказала, и даже полсловечка больше на нее не потратит. Ответил лорд, немного удивленно. «Это же твой подарок!» Значит, Эрин вместо своей родни вручил горностаев хозяевам. Может, все должны одаривать владетелей в праздники? — Ну, делай право его, хотя зачем ей ты соврал? — Так подарки у нас обратно забирать не принято, владейте сами или кого другого одарите, — Берта поклонилась торопливо, — прощайте. Нарон отлепился ей навстречу от стены, но его, как и Берту, остановил язвительный женский голос. — Так просто-напросто и уйдешь? — Закусив губу, Берта подняла глаза к потолку, безмолвно прося у богов терпения. Ведь Марна сама только что, чуть ли не в за шею, выгоняла. Повернулась. Леди сидела, облокотившись о стол, подавшись вперед, смотрела хищно. На лице недобрая усмешка. — Ни вопросов, ни споров. Неужто наш Эрин ничего для тебя не значит? — Марна... Предостерегающе позвал лорд, жена отмахнулась нетерпеливо. «Хочу понять, что он нашел в этой человечке». Берта подобралась. «Так дело вовсе не в ней, и не в ее горностаях, будь они неладны, в Эрине». Ах, почему она не расспросила его как следует? Чем занимается, кроме как на заставе служит и на заречных тварей охотится? С кем живет, кто в родне у него такой несговорчивый? Промолвила медленно, нащупывая тонкую ниточку понимания. Эрен стоит многого, но я не понимаю, чего леди и лорд от меня сейчас хотят. Зато у волчьей леди ответ уже наготове, и какой понятно. чтобы ты оставила Эрина в покое и навсегда убралась с глаз долой, его и наших. Берта почувствовала, как мгновенно вспыхнула вся, от макушки до кончиков пальцев ног. В голове тоненько зазвенело, и она произнесла внутренне ужаса и собственным словам. «Еще раз прошу прощения высоких владетелей, но не думаю, что они вправе решать, кого Эрину любить». И кто будет любить его?» Пауза. С обреченным удовольствием, Верта убедилась, что волчья леди потеряла дар речи. осмеливался ли возражать ей кто-нибудь из людей хоть в жизни раз? Зато лорд воскликнул совершенно простецки. «Вот так-так-так...» «Не знаю, чего в тебе больше...» «Наглости или безумия?» — медленно произнесла Марна. «Как бы в задумчивости, или наоборот, чтобы не закричать. Но ты не...» Прервав саму себя, прислушалась и откинулась на спинку кресла, бронив с досадой. «Идет». «Не успели», — неожиданно весело подтвердил лорд. Берта поймала взгляд его каре глаз. Показалось, что Ирвин смотрит не как раньше, изучающий пристально, а скорее с симпатией. Конечно, показалось, кому такой строптивый ответ понравится. Вскоре и она услышала приближавшиеся стремительные шаги, если даже не бег. Оглянулась вместе с Нароном на раскрытую дверь и просияла от радости и облегчения. «Ирин!» Парень задержался на пороге, лишь чтобы окинуть напряженным взглядом волчьих лордов и Берту, А после, все в одном слитном движении, шагнул вперед, одной рукой задвинул ее себе за спину и низко поклонился хозяевам. Как в том танце у ночного амбара. «Явился!» Кисло приветствовала его леди. «Зачем ты здесь?» Чуть повернув голову, шепнул парень Берти. Тыкать пальцем волчьих лордов в качестве объяснения был уж совсем верхом невежества, и она ответила просто. «Не знаю, позвали». «Позвали вернуть подарок», — подала голос Марна. «Поначалу я думала, ты выдал свою добычу за ее. Но, похоже, человечка сама неплохой охотник. В любом случае наш ответ — нет, пусть забирает выкуп». «Прошу лорда и леди пересмотреть решение». «Нет», — резче повторила Марна. «Или перенести его на позднее время». Даже если мы соберем совет всех кланов, ответ останется прежним. Ты выступаешь против всех наших обычаев и законов. Времена идут, меняются обычаи. По-прежнему негромко, но упрямо произнес Эрин. Разве в наших привычках было брать людей под свою защиту? Но взяли же. Вон и лорд подобрал на зимней дороге замерзающего Нарона. Одно дело — защищать. «Другое?» ар как я зла! Ирвин, скажи ты ему, не может быть и речи!» Лорд сохранял прежний ровный тон. «Эрин, могу понять твою симпатию к девушке. Но вы двое идете наперекор не только нашим, но и людским порядкам. Ты говорил уже с ее родителями? Каков ответ?» «Не говорил». подала голос из-за спины парня. Наконец, хоть что-то понявшее в споре Берта. Но матери он нравится. Умолчала, конечно, что за глаза. Волчью леди аж подбросила. — Вот же семейка! Откуда вы только взялись? — Из Прикинувшись дурочкой, доложилась Берта. Уже ничего не страшно, раз Эрин здесь. А до этого жили во владении лорда... Марна отмахнулась. «Лучше бы вы там и оставались. А ты, мальчишка, глупый щенок, не понимаешь, что творится? Все меньше детей появляется на свет с даром, а если мы еще смешаем кровь с...» Она брезгливо ткнула пальцем в выглядывавшую из-за Эрины девушку. «Он и вовсе исчезнет!» «Конечно, покажи вдруг волчьи лорды свою вторую суть. Берта и рта бы не смогла раскрыть». но с ними, людьми, их истинная природа как-то забылась, и ее терпения хватило ненадолго. За что же они так на бедного парня накинулись? Решительно вышла вперед, встав с Эрином вровень. «Не знаю, про какой такой дар и нарушенные обычаи вы все толкуете, но только наша кровь ничем не хуже, чем у местных. У моей родни все детишки здоровые да смышленные, на загляденье». Гобы леди Марны просто в ниточку вытянулись, невидными стали. А лорд... Закинул голову и неожиданно расхохотался. Густо, громко. Берта вопросительно поглядела на Эрина. По-прежнему напряженный взгляд его перебегал с леди на лорда и обратно. И сам, как тетива натянутая. Отсмеявшись, Ирвин поднялся со скрипнувшего кресла. Не очень высокий, но плотный, мускулистый... матерой. Заявил. «Она мне нравится». Берта от неожиданности заморгала, неуверенно улыбнулась. «Ну так что тогда?» но ну, нет, Эрин». «Нет». Ответ окончательный. Сказал это лорд спокойно, даже добродушно, но как-то так, что Берта поняла ответ и впрямь последний. Эрин помолчал, потом глубоко вздохнул и сказал натреснутым голосом. «Тогда я ухожу с ней». «Что?» Теперь Марна взлетела с кресла, чуть не кинувшись на парня в ярости. Лорд остановил ее, преградив дорогу вытянутой рукой. Корей его глаза внимательно вглядывались в бледное решительное лицо Эрина. «Но ты не спросил саму девушку». «Ты ведь до сих пор не сказал ей!» Берта почувствовала, как рядом дернулся и замер Эйрин. Повернула голову, вопросительно заглядывая ему в лицо. «Не сказал что!» Она велела Нарону вывести ее из замка. Таращивший в изумлении светлые глаза парень беспрекословно повел ее по сумрачным коридорам, иногда негромко приговаривая. «Тут налево, порожек, голову осторожно!» Стремясь как можно скорее убраться из замка, Берта уже не обращала внимания на его обитателей. Не боялась, ведь самый главный ее страх слышно шел следом. Нарон сказал неловко перед воротами. «Ну вот». Берта отвернулась и побрела по дороге к селу. Чем дальше, тем быстрее, хотя ноги до того подкашивались, что проще было лечь на снег и попросту скатиться вниз. Этот все время шел следом. Она не слышала, но чувствовала его всей спиной. Наконец подул голос. — Берта. — Не обернулась. Вновь. — Берта. Ускорила шаг. Волк догнал, пошел вровень, заглядывая ей в лицо. Девушка внимательно глядела под ноги, разогналась, не запнуться, не упасть бы. Прости, не знал, как сказать. Пугать не хотел. А Горностаев? Как это они сказали, выкуп? Смешно. Забрать все-таки надо было. Продала бы. Да хоть тому же старости Акке. Муки бы прикупила, крупы побольше, зима впереди еще длинная. Берта... Прошу тебя. Встал на дороге прямо перед ней. Берта обошла, не глядя. Изо всех сил цеплялась за привычные мысли заботы, чтобы не провалиться в мысли иные. Темные, забучие, глубокие, как болото. Девчонки поди соскучились. Мать извели расспросами, когда же старшая сестра приедет. Да и она тоже по ним заскучала. Сейчас бы на теплую печку, укрыться с головою. Всю колотит от холода и ветра. Ни от чего иного. И спать, спать, спать. Может, сразу до самой весны. Вон уже и торговые ряды близко, гомон, толкотня, люди. Этот понял, что последние минутки идут. Послушай меня. Постой же. За руку схватил. Берту будто плетью хлестнули. вырвалась толкнула его с такой силой, что едва на ногах удержался, попятился. крикнула с отчаянием, отвращением, злобой. «Не трожь меня!» Вскинул руки, успокаивая, мол, хорошо, даже касаться не буду. «Не уходи. Выслушай. Убирайся», — приказала Берта, ненавидя и презирая в эту минуту его и себя одинаково. «Берта, уходи. Не хочу ни слушать, ни говорить, ни видеть тебя. Я... вздох. Тебя боюсь». Уронил руки так... словно ни разом у него отнялись берта последний раз взглянула ему в лицо бескровное выцветшие глаза как у больной собаки губы шевельнулись ты же знаешь я бы тебя никогда ни за что не было сил слушать его обошла как встретившуюся на дороге лужу дальше поковыляла хорошо что много людей вокруг хотя может и не людей среди не хватает он как один замаскировался не дают остаться наедине с собой толкают говорят что то спрашивают моргнув берта уставилась на уже давно тормошившую ее гутрун подруга встреввожно заглядывала в лицо что молчишь мы тебя потеряли уже весь базар оббежала собираемся Хозяева сказали, буран надвигается. Вот старосты решил ехать за засветло, чтобы к ночи на постоялом дворе быть. Что стоишь, как столб? Где была-то? — Где-где? — ядовито бросил моде увязывавший тюки то ли с непроданным, то ли, наоборот, закупленным. — Известно где. С дружком своим любилась. И как расстаться не могла. — Правда? — подружка заговорщицки подтолкнула ее локтем. — Ты же ничего так и не рассказала. Нечего. Берта сухо откашлялась, прежде чем продолжить, как будто долго и надрывно кричала. И в самом деле кричала, но только в собственном сердце. Нечего рассказывать. Этот нести? Гутрун вздыхала и грустила. Что все так быстро закончилось, то и дело оборачивалось... смотреть в последний разочек. Берта тоже оглянулась, но не на село, на замок. Попрощалась. Она-то, в отличие от уже строившей планы на весеннюю ярмарку подруги, знала, что больше сюда не вернется. Незачем. Некому. Едва выехали на большак, Берта сообщила уже настроившейся посекретничать Гутрун, что всю ночь глаз не сомкнула и притворилась спящей. Подружка сперва дулась, жаловалась, пихала, будила, потом и сама задремала. Тогда Берта открыла глаза и просто глядела на темнеющую дорогу. Мягкий топот копыт, редкое цыканье дядьки Вагни, посвистывание полозьев и поземки, хлопки, осыпавшихся с деревьев шапок снега. Серая перина неба нависала все ниже, пока под тяжестью снега не разорвалась напрочь, обрушив на дорогу весь свой пух целиком — Сразу в ярде ничего не видно. Вагни заругался, заозирался, соображая, натянуть ли поводья или, наоборот, гнать быстрее. Поспешишь, можешь пропустить нужный свороток. Отстанешь, мало ли что случится, когда в несколько лет тебя ни людей, ни жилья. Берта села прямее. Езжайте, дядя Вагни, едьте, пока колокольчики слыхать. Колокольцы на дугах, едущих впереди краинских саней, теперь звенили глухо, словно их тоже забило снежным пухом, но все же были пока слышны. Вот вам и указатель пути. Да пора до времени, потому что и часу не прошло, как стихли и они. Отставшие даже покричали хором. «Эге-гей, подождите нас!» Но безрезультатно. Соловая лошадка мерно шла вперед, лишь боги знают, как находя дорогу. Снегопад превратился в метель, потом начал грозить бураном. Сани съехали с дороги в подлесок. Трое, причитая и ругаясь, выпутали их из цеплявшихся веток. Вытащили вновь на дорогу, если можно было еще ее так назвать. Но когда это повторилось вновь, лошадь просто отказалась идти дальше, как ее не понукали, не уговаривали и кнутом не охаживали. Стояла понура, свесив голову, дергала боками, норовила сдать назад, еще больше заталкивая Сани в кусты. Дядька в огне плюнул, протёр лицо, снятой шапкой, вновь напялил. но все, девки, приехали». «Может, обратно повернуть?» — спросила Гутрун. «Куда обратно-то? Что до высокого, что до постоялого двора уже одинаково. Да и заплутать сейчас, расплюнуть. Надо переждать метель, а там уж дорогу искать». «А если замерзнем?» «С чего замерзнем-то?» — прикрикнула уже Берта. настроя Лошадь еще. Будем греть друг друга». в огне нам бы с под ветра убраться, давайте сдадим к тому ельнику, но недалеко, а то совсем увязнем. Распотрошили сумки, натянули на себя, что могли, сверху остатками прикрылись. Лошадь мешками-попонами укрыли, зарядили овса. — Прости, родимая, не спать тебе сегодня в теплой конюшне, а нам у очага. — Будем спать по очереди, — предупредила Берта. — Замерзаешь? — встал, и размялся, вокруг с сани пробежался. — Пробежался, — передразнил огутрун. Она честно старалась не плакать, хоть и чувствовалась, что глаза на мокром месте. «Какой пробежался! Шаг шагнул и в сугроб провалился с головой. Никто тебя до самой весны не найдет!» на дочь заругался, велел обеим утихнуть, подремать. Чуть разведнеется, или снег утихнет, растолкает. Берта некоторое время крепилась, щурилась в непроглядную тьму, хотя на ресницы налипал снег, а лицо нещадно секло ветром. Наконец спряталась с головой под полок к уже посапывающей гутрун. Ненадолго прикорнет, потом дядюшку сменит. Не так уж и холодно. До утра не замерзнут. Наверное. Она закрыла глаза. И во тьме тут же возникло освещаемое, меняющимися цветными огнями лицо. «Ты еще настоящей магии не видела», — сказал он. а может ли кто-то повелевать ветрами и снегами, чтобы не дать ей уехать? Берта встрепенулась. Что за чушь в голову лезет? Про колдовство оборотней много чего болтают, однако не слыхала никогда, что те могут насылать непогоду, вызывать снежную бурю. Может, только их всесильные лорды, но те ясно приказали ей оставить их волчонка в покое. Вновь выглянув из-под полога, Берта похлопала по спине неподвижного отца подружки — «Дядя Вагни, иди погрейся!» Кажется, все-таки успел задремать, встрепенулся так, что с него целый сугроб осыпался. Кряхтя перебрался к дочери, укрылся, наказав напоследок. «Не спи, девка!» «Кто бы говорил!» Берта обошла несколько раз вокруг сани, проверила, погладила лошадь, терпеливо пережидая непогоду. так кажется, тоже спала стоя. «Ничего, лошадушка, вон какая у тебя шерсть длинная, зимняя, теплая!» Переживем эту ночь. Может быть. Берта примостилась на облучке, как птица на жердочке. Не слишком устойчиво чтобы сразу свалиться, если засыпать начнет. Время тянулось бесконечно. Пойди пойми, то ли ночь почти миновала, то ли всего полчаса прошло. Снег валил, ветер шумел по лесу, трещали ломавшиеся под тяжестью ветки. На охоте у нее всегда с собой была жаровинка с углем из печи. Огонь бы сейчас развели, согрелись... Представилась, как протягивает к огню руки, сначала в варежках, потом, хорошенько их просушив, стягивает. Тепло, живое, ласковое, пальцы на просвет красные, как тлеющие веточки, так припекает, что аж в сон клонит. в берто устроилась поудобнее, подобрала, обхватила ноги. Вот хорошо, и ведь уже не холодно совсем. — Ты засыпаешь, — сказал ей ясный, трезвый голос. ты замерзаешь, не спи. Не спи, не спи, не спи. Голос говорил правильные слова, только совершенно не было сил не только шевельнуться, встрепенуться, даже глаза открыть. Очень устала сегодня, сейчас немножко отдохну и... И Берта скользнула в сон. Скользнула, как неожиданно заскользили сани по нетронутому еще ничьим следом снегу. Скользила по молчащему ночному лесу, по неразличимой дороге. По бокам неслышными с нами бежали снежные волки. Направляли, подгоняли, вели. Соловая лошадка, успокоенная и зачарованная прикосновением чьей-то руки, споры перебирала ногами. Тоже будто в своем лошадином сне, не чуя ни холода, ни хищников рядом. Их влекло, влекло, влекло, пока движение не замедлилось, а потом и вовсе не остановилось. Так резко, что вздрогнувшая Берта, наконец, проснулась. Очнулась. С трудом открыла глаза. Те или опухли, или вовсе смерзлись. Слеза подернулась литком. Вокруг толпились люди, шумели, тормошели. Она чуток оглохла после лесного бурана или просто с просонья не могла ничего понять. С трудом обернулась, из-под полога вытаскивали таких же ничего не соображающих подружку с родителем. Наконец прорезался и смысл возбужденных слов. «Добрались! Не замерзли! Как вы умудрились отстать? Как вы выбрались?» Обнимали, хлопали по спинам, плечам. Ошарашенный дядька в огне оглядывался и моргал, пока их вели тесной грубкой в дом, в тепло. Потом что-то сообразил, вообразил и кинулся обнимать Берту. «Ну, девка! Ну, молодец! Вывезла, вывела! Как смогла! Как решилась!» Берта только плечами сжала, до да глаза таращила, не в силах уразуметь, чего от нее хотят, за что хвалят, и как они здесь вообще оказались. Как позже выяснилось, история для всех сложилась такая. Сидела она, сидела, поняла, что скоро замерзнут начисто, и решила ехать вперед, положившись на богов и удачу, Тя не подвели, вывели сани напрямик к постоялому двору. О, озадачилась подружка, когда их накормили, отогрели и определились постелями. Что за плащ? Не видал у тебя такого. эберта только сейчас обнаружила накинутый на плечи чужой плащ. Теплый, подбитый мехом, прихваченный фибулой с зеленым камнем. Примечание. Фибула. от латинского «фибула» — «скоба». Металлическая застежка для одежды, одновременно служащая украшением. Булавка для крепления одежды, имеющая замок на остром конце. Конец примечания. Растерянно огладила, вывернула полы наизнанку, словно там должно было оказаться имя владельца. Хотела ответить честно, понятия не имею, но неожиданно пришло осознание — зыбкое воспоминание и рухнуло сердце выдавило потерянно да вот на ярмарке прикупила хорошая вещь оценил и акке усердно подливавший героям как берта подозревала чтобы загладить вину перед потеряшками если что перекуплю за дорого да прямо сейчас забирай не нужен он мне не сказала Легла, укутавшись в ненужный с головой накрылась, переживая, вспоминая подробности сна. Вновь ощутила тёплую тяжесть плаща, как кто-то потянул лошадь на дорогу, как бежали по бокам безмолвные грозные тени. А она-то решила, что всё привиделось, когда начала проваливаться в опасную дремоту. Почти поверила, что в забытье сама спасла себя и друзей. Был ли то эрен Девушка даже не раздумывала, знала он, и плащем своему кутал, и лошадь зачаровал, чтобы не пугалась его и собратьев, специально ее разыскивал или, как оно положено у хозяев, заботился о разъезжавшихся, попавших в метель людях. Неведомо. Только она опять ему должна. И свою жизнь. И что не разуверило Краинцев в имя же сочиненной истории, можно было ведь просто сказать... хозяева позаботились не могла не хотела ни говорить о волках не даже думать